Эпилог. Огромный черный пес с серебристой мордой лежал под раскидистым дубом. Слегка прикрыв глаза, он наблюдал за хорошенькой рыжеволосой девочкой лет четырех, которая, разувшись, прыгала по камушкам у небольшого ручья. Иногда нога девочки соскальзывала в воду, и брызги летели во все стороны. Подол голубого платьица уже основательно намок, Но девочку это совершенно не смущало. Она веселилась вовсю. «Каро, ты где?» – раздался мелодичный голос ее матери. Пес насторожил уши, встрепенулся и негромко тявкнул, привлекая внимание юной хозяйки. Та прислушалась и поспешила выбраться на берег. Сев на пса, она быстро надела туфельки и встала, придав лицу подобающее выражение воспитанной благопристойности, хотя в голубых глазах все еще искрились озорные смешинки. «Каро!» Феба вышла на поляну и строго посмотрела на неудачливых заговорщиков. «Министр! Я же просила присмотреть за ней!» Пес сделал вид, что спит. Графиня вздохнула и с укором посмотрела на взлохмаченные кудри дочери. «Дорогая!» «Ну неужели нельзя спокойно посидеть хотя бы пять минут? Мне придется тебя опять причесывать». «И это когда его высочество вместе с папой вот-вот прибудут на обед». Словно в подтверждении ее слов между деревьями появилось сияние, из которого вышли двое мужчин. Примерно секунду за ними можно было разглядеть кабинет лорда-чародея во дворце, затем сияние пропало, и мужчины оказались на поляне. «Ваше высочество!» Феба склонилась в положенном реверансе, ухитрившись при этом с любовью посмотреть на мужа, стоявшего рядом с принцем Эдвардом. «Папа!» Кара вихрем кинулась в объятия отцу. Тот моментально подхватил ее. «Каро!» Вновь с укором воскликнула Феба, поднимаясь. «Где твои манеры?» «Здравствуйте, дядя Эдвард!» Девочка внимательно посмотрела на крон принца, который по совместительству был ее духовным отцом. «Здравствуй, малышка!» Усмехнулся тот, протягивая девочке небольшую коробку. «Вот, держи. Тетя Хуана прислала тебе в подарок конфеты». «Спасибо!» Вежливо поблагодарила она, все еще обнимая отца за шею. «Папа, я скучала!» «Я вижу», — усмехнулся лорд-чародей, на секунду прижимая ее к себе, затем ставя на землю и поворачиваясь к жене. «Надеюсь, не только она одна». «Еще Курт, министр, Джексон», — начала перечислять девочка, загибая пальцы. «А, да, и мамочка. Только она этого никому не показывает. Дядя Эдвард, а вы видели моего нового пони?» Не дожидаясь ответа, она схватила принца за руку и потащила к конюшням. Тот, обернувшись, виновато улыбнулся и почти бегом направился за проказницей. Грегори, смеясь, подошел к жене. «Она не слишком фамильярничает с будущим королем?» – обеспокоенно спросила Феба. «Пусть привыкает», – хмыкнул в ответ ее муж. Уил уже начал ходить, и теперь бедные няньки целыми днями водят его за ручку. «А принцесса Хуана? На днях разродится вторым. Поэтому я и забрал Эдварда. Ты же помнишь, как он нервничал, когда она рожала Уилла? Я даже помню, как нервничал ты!» Усмехнулась Феба и погладила его по щеке. «И, боюсь, скоро тебе вновь придется понервничать». «Феба?» Григорий вопросительно взглянул и, прочитав в ее глазах ответ, подхватил жену и закружил по поляне. «Это же замечательно, правда, министр?» Пес тяжело вздохнул в ответ и снова разлегся под дубом.